Цикл «Море». Жди ясного на завтра дня. Стрижи мелькают и звенят. Пурпурной полосой огня Прозрачный озарён закат. В заливе дремлют корабли, Едва трепещут в импела. Далеко небеса ушли, И к ним морская даль ушла. Так робко набегает тень,